Преамбула к комментариям дневники Льва Толстого. Первое. Дневники Льва Николаевича Толстого – неотъемлемая часть его биографии, его литературного наследия. В них запечатлена неустанная работа мыслей писателя, глубокие раздумья о жизни, социально-нравственные искания. Толстой вел дневники с некоторыми перерывами в течение почти всей своей жизни – Он начал их в 1847 году восемнадцатилетним 18 юношей-студентом и закончил в 1910 году 82-летним всемирно известным писателем. Ни один русский писатель не оставил после себя столь обширного по времени и богатого по содержанию дневника, как «Лев Толстой». Дневники, записки, исповедь как жанр были близки творческой индивидуальности Толстого. Это чувствовали многие современники и друзья писателя и поощряли его к ведению дневника. Владимир Григорьевич Чертков советовал ему, «Вам непременно следовало бы вести постоянные записки вроде «Дневника ваших мыслей и чувств». Вы это не раз сами чувствовали. Записки христианина, записки не сумасшедшего. Из письма от 8 августа 1886 года. Толстой и сам считал, что дневник помогает человеку сосредоточиться в его размышлениях о жизни, обязывает к искренности, откровенности, честности с самим собой, ибо, как он говорил, здесь всякая фальш сейчас же тобою чувствуется. «Смотри из дневника А.В. Жиркевича. Литературное наследство. Тома 37-38 за 1939 год на странице 439». Толстой в разное время по-разному представлял себе назначение своего дневника. Начиная его в 1847 году в бытность студентом Казанского университета он написал на одной из первых страниц.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 Следуя этой цели, он первоначально заносил на страницы дневника все, что, по его мнению, помогало развитию способностей и, в первую очередь, разбор прочитанных книг. Первая его тетрадь, например, полностью посвящена заданному в университете сравнительному анализу известного наказа Екатерины II и трактата французского просветителя Монтескье «Дух законов» анализу, выполненному со всей возможной тщательностью, с цитатами, рассуждениями и выводами. Через некоторое время с той же целью Толстой завел в дневнике разделы «Сведения и наблюдения», куда записывал наиболее интересные факты, подчеркнутые из книг или из собственных наблюдений над жизнью. Кроме того, дневник должен был служить и местом записи дельных мыслей и средством, способствующим самодисциплине. Мало ли бывает в голове мыслей, которые кажутся весьма замечательными, а как рассмотришь, выйдет пустошь. Иные же точно дельные. Вот для этого-то и нужен дневник. По дневнику весьма удобно судить о самом себе. Потому, так как я нахожу необходимым определять все занятия вперед, то для этого тоже необходим дневник. Запись от 14 июня 1850 года. Однако, начиная с 1851 года, преобладающее место в дневнике занимает так называемый «Франклиновский журнал», то есть свод моральных правил, следование которым должно помочь нравственному самовоспитанию. «Нахожу для дневника, кроме определения будущих действий, полезную цель – отчет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться», – записывает он 7 марта 1851 года. Молодой Толстой заводит на страницах дневника спор с самим собой, строго судит свой образ жизни и обличает себя в многочисленных, так называемых, грехах. Через определенные промежутки времени он перечитывает свой журнал, как бы подытоживает пережитое, и тогда на страницах его тетради появляются жестокие самокритичные монологи. «Что я такое?» – с пристрастием вопрошает он себя в дневнике 1854 года – И отвечает, «Я дурен с собой, неловок, чистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скушен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю? Тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку, и то так мало. Я не воздержан, невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславенный пылок, как все бесхарактерные люди». Я не храбр, я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но уму еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового и так далее и тому подобное. Запись от 7 июля. Подобные беспощадные самообличения имели в своей основе большей частью не действительные, а преувеличенные представления автора о своих недостатках и прегрешениях. Тем не менее, эти покаяния играли большую роль в той, не знавшей устали внутренней работе, которая совершалась в сознании писателя. Дневник помогал ему в этом. По беспощадно искренним и правдивым записям в дневнике, как по безошибочному барометру, Толстой измерял уровень своего морального роста. Кроме самовоспитания и самообразования, дневник имел для Толстого еще одну важную цель – литературную. Увлекаясь сочинениями Стерна и Руссо, в центре которых герой, анализирующий свои душевные движения, Толстой решает вести свой дневник так, чтобы он представлял для него литературный труд – а для других мог составить приятное чтение. Запись от 22 октября 1853 года. В этой записи впервые появляются слова «Литературный труд». Последние три года, проведенные мной так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными. Постараюсь по откровении поподробнее вспомнить и написать их. Вот еще третье назначение для дневника – а это запись от 14 июня 1850 года. С этого времени дневниковые записи приобретают новый характер. События, разного рода факты, встречи с теми или иными людьми в них не только отмечаются, записываются на память, но о них повествуются, то есть рассказывается обстоятельно, детально, иногда даже живописно, что служит первыми пробами пера будущего писателя. Через несколько лет значительное место в дневниках начинают занимать мысли, сведения или примечания, относящиеся до предполагаемых работ. Запись от 2 января 1854 года. Готовя себя к писательской деятельности, молодой Толстой уже сознательно превращает дневник в рабочую записную книжку, где накапливаются и хранятся так называемые «заготовки» для будущих сочинений. При этом он строго следует правилу начиная каждую работу, пересматривать дневник и выписывать из него все к ней относящееся на особую тетрадку. Одновременно он не оставляет и свой исповедальный франклиновский журнал, строго требуя от себя запоминать и записывать карандашом каждый день все преступления правил. «Смотри там же». Таким образом, назначение дневника молодого Толстого многообразно. Он служит и ежедневным журналом занятий, и местом исповеди и лабораторией первых литературных опытов. Разнообразно его содержание. В нем, помимо записей о собственной жизни, много интересных наблюдений над окружающей действительностью, над людьми, много раздумий над общественно-политическими, философскими, этическими и эстетическими темами. Однако преимущественное внимание Толстого – обращено в этот период на самого себя. В центре дневника сам автор, его мысли и чувства, суровый самоанализ, воспоминания о прошлом и планы на будущее. Его собственная жизнь в этот период как бы еще отделена от жизни других людей. Внешний мир интересует его главным образом, постольку, поскольку он затрагивает его личность. И хотя среди зафиксированных в дневнике раздумий есть глубокие мысли о народе, о русском рабстве, о крымской войне, о судьбе Севастополя и России, эти размышления пока еще очень тесно связаны с планами и интересами самого Толстого. В позднейшие годы, по мере расширения жизненного и писательского опыта Толстого, и особенно после пережитого им на рубеже 1880-х годов идейного перелома, его дневник претерпевает существенные изменения. Страница 428 Все узкоделовое, практическое, а также все имеющее характер кратковременных записей для памяти, заносится теперь в специальные записные книжки, которые он, начиная с 1855 года, всегда дома и в пути, днем и ночью держит при себе. В дневнике же наибольшее место начинают занимать записи, осмысливающие действительность под углом зрения нового мира созерцания автора, обосновывающие его религиозно-нравственные учения. Мысли эти предварительно, иногда на ходу, набросанные в записных книжках, обдумываются, оттачиваются и в развернутом виде заносятся в дневник, откуда они в еще более переработанном и отшлифованном виде перейдут в статьи, письма, в художественные произведения. Так дневник Толстого постепенно становится лабораторией его философской религиозно-нравственной мысли и начинает уже подразумевать читателя. Элементы личные, интимные, не предназначенные для других, переплетаются в нем с рассуждениями открыто-публицистическими, рассчитанными на широкое распространение. Перемена в содержании и характере дневника, происшедшая вначале незаметно для его автора, была позднее сознательно продумана и санкционирована. последние десятилетия Толстой считал записанные в дневнике мысли единственной важной его частью и в них видел его главное, полезное людям назначение.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 и потому издание их, если выпустить из них все случайное, неясное и излишнее, может быть полезно людям. Следуя этому указанию, друг писателя Чертков, биограф Бирюков и другие лица выбирали из дневников Толстого отдельные мысли преимущественно религиозно-нравственного содержания и публиковали их в изданиях «Свободного слова», в сборниках «Спелые колосси» и в биографических работах. По-новому решил Толстой в последний период своей жизни вопрос о дневниках молодости. Раньше, вследствие интимности их содержания, он не давал их никому читать, и одного время был даже близок к тому, чтобы уничтожить их. Примечание. 27 ноября 1903 года Толстой писал Бирюкову. «Дневники мои я не даю кому попало переписывать, потому что они слишком ужасны по своей мерзости, но зато особенно интересны, и я сообщу их вам. «Среди бездны грязи там есть признаки стремления на чистый воздух». Смотри том 20 настоящего издания, страницу 558. Конец примечания. Страница 429. «Думал о своих дневниках старых, о том, как я гадок в них представляюсь, и о том, как не хочется, чтобы их знали, то есть забочусь о славе людской после смерти». Записал он 20 июля 1890 года. Софья Андреевна, переписывавшая в то время дневник молодости Толстого, отметила в своей тетради. «Левочка начинает тревожиться, что я переписываю его дневники. Ему хотелось бы старые дневники уничтожить и выступить перед детьми и публикой только в своем патриархальном виде. Смотри, Толстая, дневники в двух томах, том 1, Москва, 1978 год, страница 133». Но вскоре Толстой решил отбросить заботу о славе людской и полностью сохранить эти дневники, поскольку и они, по его мнению, могут послужить людям в их нравственном самосовершенстве. «Дневники моей прежней холостой жизни», — записал он в завещании 1895 года, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить. «Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь,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 Я все-таки не был оставлен Богом, и хоть под старость стал немного понимать и любить Его. Запись 27 марта. Дневники Толстого, как и все его литературное наследие, отражают всю сложность духовного мира писателя, трагизм его переживаний, противоречивость его мировоззрения. Примечание. Об общественно-политических взглядах Толстого, о сущности его религиозно-нравственного учения, о его эстетической концепции смотри статьи Ламунова о польской Розановой в томах 15, 17 и 20 настоящего издания. Конец примечания.